Глава 23. Это была огромная ошибка. Копировать меня. Ведь кому, как не мне, знать все свои недостатки. Кому, как не мне, после тысяч и тысяч повторений одних и тех же движений, знать, как будет совершен тот или иной удар. И это кардинальным образом поменяло баланс сил в этой схватке. Первую минуту я подыгрывал этому рыцарю, делая вид, что изумлен тем, как хорошо он копирует меня и мои техники. Но постепенно чаша весов начала перевешивать в мою пользу. Он только начинал удар или какое-то движение, а я уже точно знал, каким именно оно будет, какую технику он собирается использовать и какой удар планирует провести. Сталь билась о сталь, повсюду сверкали молнии и пылало белое пламя. Мы десятки раз расходились и сходились снова в жесткой рубке, а затем я смог его ранить. Сам не до конца понимаю, как это сделал, как зачастую бывает в схватках не на жизнь, а на смерть, когда тебе приходится преодолевать себя, но я смог пробить его броню и вонзить Райхор по самой рукоять с помощью техники, напоминающей копье, пронзающее душу, но более сильным вариантом, требующим в три раза больше узлов. Нужно будет дать ей название. Как только меч погрузился в плоть, Я тут же выпустил мощный заряд стихийной энергии, опустошив сразу несколько стихийных узлов силы. И это была первая атака, которую рыцарь действительно почувствовал. Он изогнулся, его тело словно забурлило, теряя форму, и в тот же момент я ощутил острую опасность. Рефлексы сработали раньше разума, я дернулся назад, пытаясь отойти, но его рука внезапно стала длиннее и ухватила меня за горло. Воин менялся прямо на моих глазах. Его лицо стало словно демонический череп, на пальцах выросли длинные когти, да и сама форма тела изменилась, став более худой. Броня осталась, но изменилась, на ней выросли острые шипы и дополнительные бронепластины. Теперь передо мной стоял жуткий демон, одновременно походящий на нежить, порожденную самыми жуткими кошмарами. Я внезапно понял, что он напоминает меня, вернее, ту часть меня, что затаилась внутри костяного палача. Я ударил обеими ногами ему в грудь, пытаясь высвободиться, и у меня даже отчасти получилось. Отчасти, потому что эта тварь своими когтями оставила в своей руке кусок моего горла. Я отскочил от него, зажимая рану рукой. Это уже серьезно. А вот монстр внезапно ухмыльнулся. Раньше я видел лишь белый шлем, но теперь, смотря на череп, я, вне всякого сомнения, видел в нем улыбку, победную улыбку. Я призвал Рейхор, что мгновенно переместился мне в руку. Твари, что прежде лишь наблюдали за схваткой, пришли в движение, стали расходиться, беря меня в кольцо. Ну вот и все. Кажется, это конец. Я пятился назад, ожидая, какая из тварей сделает первый ход. Их вожак, судя по всему, выжил из меня все, что мог, и теперь ему стало скучно. Наконец, один из монстров не выдержал, рванул на меня справа, но это была слишком прямолинейная атака, хоть и быстрая. Я сделал два быстрых шага назад, используя технику шагов, и вонзил меч аккурат в шею сбоку, добавив к этому еще немного стихии. От этого голова монстров взорвалась, а тело развалилось на белые шевелящиеся сгустки. «Но кто следующий?» — прохрипел я, ухмыляясь кровавой улыбкой. «Вперед! Я заберу с собой многих из вас!» И тут неподалеку раздался странный хлопок. Не взрыв от техники, скорее что-то ближе к фейерверкам, которые запускают на праздники. Твари резко подняли головы, я тоже не удержался и повернулся, подняв взгляд. В небо поднимался сияющий золотистый огонек, который уже через мгновение расцвел огромным сияющим цветком, а после превратился в не менее яркий дождь. Он обрушился на нас, заливая все вокруг своим светом. Сияющие частицы падали на монстров, и их белая кожа плавилась от них, бугрилась и шипела гораздо сильнее, чем от любых моих молний. Пара частиц попала и на меня но никаких побочных эффектов, кроме легкого тепла, я не ощутил. Почти сразу после этого я уловил рядом какое-то движение и, повернув голову, увидел телохранителя короля нищих, ту самую женщину без имени, из племени зверолюдей. Сейчас ее глаза особенно сверкали желтым. «Уходим!» — крикнула она мне, дергая за руку. Задавать вопросы сейчас было не время, так что я подчинился, и мы вместе помчались прочь. И, надо признать, она была очень быстрой. Понятия не имею, что за техники шагов она использовала, но я за ней не мог угнаться при всем желании. Так что даме пришлось поступить со мной самым простым способом. Нести на себе. И ее совершенно не смущало, что я был выше ее почти на голову. А вот лидеру монстров наш побег очень не понравился. Он взревел так, что задрожала земля и бросился за нами в погоню. Сияющие искры из небесного цветка почти закончились, да и не имели они против него такой эффективности, как против обычных тварей. — Он нагоняет! — крикнул я. — Знаю! — женщина цокнула языком, резко остановилась и что-то бросила. Маленькая сфера упала почти у самых ног белого демона и взорвалась, создавая колоссального размера ледяную стену. Только вот чудовище она задержала лишь секунд на пять, не больше. Он снова за нами. Рыгinquى! Почти по-звериному прорычала женщина и внезапно на ходу сбросила меня со своего плеча и швырнула в противоположную сторону. Сама же остановилась, вскинула руки и использовала какую-то странную технику. Перед ней выросла золотистая полупрозрачная стена, в которую монстр и врезался. Он рычал, бился и, судя по тому, как сжалась женщина, ей было очень тяжело его удерживать. Чья-то рука легла мне на плечо, и я невольно вздрогнул, поднял глаза и увидел самого короля. — Идем быстрее, она долго не выдержит, — сказал он мне и помог подняться. Мужчина ударил посохом, чего тот изменился. Его части раздвинулись, демонстрируя сложный артефактный конструкт, сокрытый внутри. — Зирана! Женщина бросила на нас короткий взгляд и бросилась к нам. Щит еще долю секунды держался, а затем рассыпался сияющими искрами. Тварь рванула за ней, а мы с королем тем временем уже отступили в открывшийся позади портал. Женщина заскочила внутрь буквально на последних мгновениях, еще бы чуть-чуть, и она осталась там. К сожалению, монстр тоже успел, правда, частично. Его рука успела пройти в портал и ее отсекло в предплечье. — Проклятие! — выругалась женщина, уставившись на еще шевелящуюся конечность. Она хлопнула в ладони и создала вокруг руки что-то вроде силовой клетки, такой же золотистой, как стена, которую я видел только что. — Мне нужен басир! Срочно! — крикнул кому-то король нищих, одновременно уводя меня за собой. Еще мгновение назад мы были в каком-то небольшом бедном деревянном домике, а теперь уже стояли на улице, посреди небольшого и не слишком богатого на вид поселения. Больше всего оно походило на деревню. К королю подбежал какой-то неопрятный парень и, выслушав указания, тут же умчался. — Ну и наворотил ты делов, Натаниэль, — сказал уже мне старик. — Пойдем, тебе нужен лекарь. Король нищих ушел, как только передал меня в руки местного лекаря. Им оказалась полноватая немолодая женщина с очень колючим характером, но дело свое она знала и быстро привела в порядок мое горло. Поворчав что-то себе под нос, она уложила меня на койку, а сама отправилась по каким-то своим делам. Дождавшись момента, когда я остался один, попробовал связаться со своими через наушник, и, о чудо, получилось. Связь, правда, была совсем плохой, очень много помех и искажений, что говорило о том, что я довольно далеко от дома, может, даже в соседней провинции. Я ничего не стал им рассказывать, лишь передал, что жив и что со мной все в порядке, вернусь как только смогу. Закончив беседу, я стал ждать, и на мое счастье ожидание не затянулось. Король пришел примерно через полчаса после того, как я поговорил со своими. «Как самочувствие?» — спросил он. «После всего произошедшего? Неплохо, спасибо. Вы меня спасли. Но как вы вообще смогли меня найти?» «Признаться по правде, это было проще, чем ты думаешь. Когда мне сообщили, что глава дома Крейн внезапно исчез, да еще после встречи с демоническим странником, понять, куда именно ты пропал, не составило большого труда. Хоть я и не понимаю, как именно». — Глубинный лес — не то место, в которое легко попасть. — Глубинный лес? — переспросил я. — То есть это был не бескрайний лес? Как у витков есть те, что находятся наверху и внизу, так и у того места есть уровни. Бескрайний лес — это верхний уровень, глубинный лес — нижний. И если в бескрайний лес можно попасть и выбраться даже без артефактов при определенном везении, то вот глубинный лес — закрытое место. «Из-за тех тварей?» «Не только, но они основная причина!» «Это и есть монстры бездны, о которых я слышал? Те, с которыми сражаются в небесной столице?» «Да!» «Что они такое? Я мало что мог им противопоставить!» «Чудо, что ты вообще что-то мог против них, мой мальчик!» Усмехнулся король. «Эти твари пропитаны чистым эфиром, настолько чистым, что все наши стихийные техники просто не работают на них!» Тут нужна одна из фундаментальных сил — свет, тьма, пустота или сам эфир. Причем это должны быть максимально чистые стихии, а практика в мире, которые такими владеют, совсем немного. Значит, тот дождь, что я видел, это был какой-то фейерверк со стихией света? Да, прямиком из оружейной элиты Вечной Божественной Гвардии, тех, кто постоянно борется с этими созданиями. Вот уж не думал, что когда-нибудь она мне пригодится. А ваша помощница, она тоже владеет светом? Зирана? Да, хотя попрошу об этом особо не распространяться. Я кивнул, подтверждая, что эта тайна умрет со мной. Раз уж король хочет, чтобы это осталось секретом, то придется согласиться. У него, видимо, есть на то серьезные причины. Я видел там всякое, не только монстров. Там были заводы, настоящие шахтерские предприятия, но добывали они не руду, а внутренности огромных существ. «Вечных стражей!» — кивнул старик, присаживаясь на койку напротив. «Но лучше забудь об этом, Натаниэль. Забудь о глубинном лесе и обо всем, что там видел. Это место запретно, и не без причины. Тот монстр, что гнался за нами, чью руку нам теперь надо утилизировать, вообрази!» Что будет, если он попадет сюда? Или, что хуже, вообрази, если артефакт, способный открывать путь в глубинный лес, окажется в его руках. Они настолько умны. Некоторые не глупее нас. У них тоже есть генералы, тактики и правители. И наш мир все еще существует лишь потому, что они не способны слишком далеко уходить от своего логова. Это позволяет нам держать их под контролем. Но если они смогут ходить через лес, оказываться в любом месте витков, это будет концом для нас. Они не оставят ничего от нашего мира.